Глава сорок третья. Даже если бы Настя была в состоянии следить за дорогой, это вряд ли помогло понять, куда ее везут. Узкие разноцветные улочки, проносящиеся за окном автомобиля, были похожи одна на другую, сливались в одну пеструю картинку и не давали ровным счетом никакой информации человеку, видевшему их впервые. Ехали довольно долго, или, возможно, Насте так казалось – потому что ее разрывало на части от противоречивых эмоций, сомнений и страхов. Внутренний протест происходящему никуда не делся, несмотря на скупые разъяснения Сергея о цели похищения. Еще бы, с ней снова никто не считался. Словно она была не человеком, а какой-то бездушной вещью. Схватили, затолкали в машину, поломали все планы, поставили перед фактом. Это злило неимоверно, но вместе с тем... Сердце заходилось. В груди щемило, ладошки потели. Стоило подумать, что вот-вот она вновь увидит Сашу. Настя страстно желала этого, но в то же время понимала, что эта встреча не сулит ничего хорошего. После своих признаний по телефону, после того, как вывернула всю душу перед ним наизнанку, она больше не вынесет презрения в его взгляде. Не сможет простить обидных слов. А в то, что Саша вдруг изменит своё отношение, узнав правду, почему-то уже не верилась. Но страшнее всего были догадки о причинах нахождения Каримова и его друга Сергея в Стокгольме. Таких совпадений ведь не бывает. Что, если за ней следили, когда она сбежала? И Настя привела их сюда. Помогла найти своего теперь уже бывшего мужа. Ведь Саша говорил, что его интересует именно он, не Настя, она лишь приманка. Если так... Что тогда будет с Олегом? Они его убьют или сделают что-то похуже? Перед глазами ясно возник тот жуткий вечер, когда Сыч зарезал Шумилова. С такой легкостью хладнокровием, словно всю жизнь занимался чем-то подобным. Но если ублюдок Шум свою смерть тогда на все сто заслужил, то с Олегом дела обстояли иначе. Да, ее бывший муж поступил плохо, вляпался в поганую историю и Настю втянул, подставив под удар. Но он никого не убивал. В отличие от Шумилова, Олег не последняя тварь. Есть в нем и хорошее. Он всегда был добр к Насте. Заботился, защищал от отца, любил. По крайней мере, так казалось, пока не случилось все это. В конце концов, он нанял Алису, чтобы вытащить жену из лап бандитов. Олег не последняя тварь. Правду или нет он сказал о том, что его подставили, Настя не желала ему зла, ни смерти точно, и не увечий. Поэтому думать о том, с какой целью Сыч и Саша находятся в Стокгольме, было страшно. А может, и она им нужна по той же причине, как жена потенциальной жертвы Настя для них всего лишь свидетель, от которого нужно избавиться. Сыч остаток пути молчал. Отстраненно смотрел в окно, хмурился, словно пребывал не в самом лучшем расположении духа. Настя недостаточно хорошо знала этого человека, чтобы понять наверняка, но, казалось, тяжелое настроение буквально витает в воздухе, и источником его является именно Сашин друг. Все это только усугубляло страхи девушки. Наверное, впервые с тех пор, как Каримов уломился в их с Олегом дом вместе с маски-шоу, Она впервые осознала всю тяжесть своего положения. И осознание это обескуражило, придавило сверху, как бетонной плитой, не позволяя нормально дышать. Машина остановилась в каком-то жилом районе с небольшими, похожими друг на друга, аккуратными домиками. Сергей покинул салон, подал руку Насти, помогая выбраться и ей. — Прошу, дама, вперед! — нехорошо улыбнулся он, предлагая проследовать к одному из домов. Настя растерянно оглянулась, невольно отметив отсутствие людей на улице. «Ну, шагай давай!» – поторопил он ее, положив ладонь и слегка подтолкнув в поясницу. Дверь в дом открывалась магнитным ключом. Сергей распахнул ее перед Настей и кивком предложил войти. «Саша там?» – недоверчиво посмотрела она на него, не решаясь переступить порог. «Нет, конечно. Он прилетит завтра. Придется подождать». У Насти по спине пробежал холодок. Во рту пересохло, захотелось сглотнуть. — Ты ведь сказал, что Саша хочет со мной поговорить. Зачем обманул? Сыч с пренебрежением поморщился. — Да кто тебя обманывал? Заходи давай. Он снова подтолкнул ее в поясницу, вынуждая шагнуть в помещение, и захлопнул за ними дверь. — Давай, проходи, не стесняйся. Снова подтолкнул он ее, и Настя послушно зашагала в вглубь дома, с опаской озираясь по сторонам. Изнутри дом представлял собой пространство в стиле лофт, или, говоря простым языком, напоминал проапгрейденный и со вкусом обставленный подвал. Еще такой интерьер называли мужским, брутальным, берлогой. Стены были оформлены под голый кирпич. Мебель сочетала в себе темное дерево и металл. Все выглядело довольно стильно. Но Насте было не по себе от этого места. Особенно, когда до ее слуха донеслись мужские голоса. Внутри дома кто-то уже был. Девушка сделала еще несколько неуверенных шагов и замерла на границе холла с гостиной. Там, за столом, установленным по центру комнаты, сидели двое взрослых мужчин. Стол был заставлен какими-то блюдами, среди которых возвышалась наполовину пустая бутылка хеннеси. Мужчины выпивали, о чём-то негромко переговаривались. Один из них курил, пуская дым в потолок. Сзади подошёл Сыч, его ладонь вновь легла на поясницу, заставив Настю вздрогнуть от неожиданности. — Курим теперь на улице, — скомандовал он этим двоим, заставляя обратить внимание, — с нами будущая мать. Мужчины тут же смерили Настю оценивающими взглядами. Тот, что курил, послушно затушил сигарету в пепельнице, не проронив при этом ни слова. Одеты они были хорошо, выглядели вполне прилично, но глаза у обоих были такими жуткими, словно у серийных убийц. Или, может, Настя просто уже себя до такой степени накрутила? — Ты присаживайся, — подтолкнул Сыч ее к столу. — Есть хочешь? Ешь, не стесняйся. И не бойся, они тебя не покусают. Все, что происходило дальше, было совсем странно. Настя села за стол на максимально возможном расстоянии от этих мужчин. Сыч же устроился рядом с ними, налил себе коньяка и словно забыла ее существование. Втроем они стали выпивать, обсуждать какие-то дела, не стесняясь в выражениях и даже не глядя больше в сторону девушки. Иногда выходили на улицу курить. Бутылка, что стояла на столе, опустела. И тогда Сыч принес из бара новую, точно такую же. Вскоре опустела и она а за окнами стало темнеть. Мужчины зажгли электрическое освещение, включили фоном басовитую музыку и распечатали третью бутылку. Они не шатались, не голосили и по виду казались почти трезвыми, разве что совсем немного навеселе. Вот только, судя по объему поглощенной жидкости, эти впечатления были обманчивы. Настя сидела тише воды ниже травы настороженно наблюдая за ними и молясь о том, чтобы о ней не вспоминали. Лишь когда желудок стала сводить от голода, немного поклевала ближайший к ней салат. Позже появилась проблема серьезнее – захотелось в туалет. Но напоминать о своем существовании пьяной компании не хотелось совершенно. И тогда Настя дождалась, когда они в очередной раз уйдут наперекур, поднялась со своего места и отправилась на поиски туалета. Поиски увенчались успехом. Уборная находилась в узком коридоре сразу за гостиной. Закрывшись изнутри, Настя впервые за вечер перевела дух. Почувствовала себя в относительной безопасности. Умылась, долго смотрела в зеркало на свое обескураженное лицо. Думала, может вообще не выходить к ним. Но перспектива простоять на ногах всю ночь или присесть на холодный кафельный пол не прельщала. Тогда девушка благоразумно решила выйти и потихоньку найти для себя другой, укромный, но более уютный уголок в этом доме. И там уже дождаться утра. Покинув уборную и осторожно заглянув у гостиную, Настя с удовлетворением отметила, что ее никто не искал. Все трое мужчин, как и раньше, сидели за столом и выпивали. Третья бутылка уже тоже была на исходе. Они, должно быть, очень пьяны. Может, и правда про нее забыли? Бесшумно ступая, Настя двинулась по коридору и вскоре обнаружила, что из него также есть выход в холл. А из холла, в свою очередь, можно было беспрепятственно попасть на улицу. Голоса мужчин доносились из гостиной, перебивая музыку. Эти трое были заняты каким-то горячим спором и совершенно точно не вспоминали про гостью. Мысль о побеге казалась девушке чем-то самим собой разумеющимся. Куда она пойдет ночью одна в чужом городе, Настя в тот момент не думала, просто на инстинктивном уровне хотелось избавиться от опасности. От этих троих малознакомых и нетрезвых людей можно было ожидать чего угодно.